Глава 15. Он посмотрел на Эрика. Кажется, я должен извиниться. тут недумяно нахмурился. Сел за стол напротив. Гуннар отдал ему списки. Эрик вгляделся в строки, разбирая каракули с явным трудом. Что это? Пришлось рассказывать. Про книгу, записанную со слов Фридмунда. Пусть творец примет его душу. Эрик прочувственно выругался. — Кто-то из одаренных по этому описанию сможет додуматься до того, какие плетения должны сопровождать обряд и провести его? — спросил Гуннар. — В этом городе должно быть тысячи две одаренных. Как я могу говорить за всех? Мне бы не хватило деталей, но в общих чертах... Он снова вгляделся в строчки. — Нет, не могу сказать. Я-то знаю подробности. А как бы думал, если бы не знал... Размыслив, Гуннар протянул ему письмо от Рерика. Все равно в нем ничего особо уж личного нет. — А кто его мать? — поинтересовался Эрик, подняв глаза от строчек. — Не знаю, скажет ли тебе что-то ее имя. — Лагер-то утопленница. Эрик присвистнул. — Спрашиваешь? Он снова глянул в письмо и изумленно вытаращился на Гуннара. Тот сделал вид, будто не заметил. Выворачивать душу ради чужого праздного любопытства он не собирался. В своей области знания она весьма известна медленно произнес Эрик. «И если она говорит, что это возможно, даже если сделать поправку, что таких умов, как у нее, немного...» Он надолго замолчал, который раз перечитывая список. «Если ставить целью не желание, а силу, просто дополнительную силу, того, что здесь есть, достаточно. Особенно вспомнив кое-какие старые книги, как это наверняка сделала твоя Лагерта». С книгами и легендами о тех временах, когда одаренные едва не истребили друг друга. «Более кровавый», — сказал Гуннар. «Ты знаешь?» а, «Это не те истории, которые рассказывают». «Пустым?» — гуннар усмехнулся. «Тем, кому дара не досталось?» Не отвел глаз Эрик. «А ты бы стал на нашем месте?» Легенды говорили, что во все времена одаренные, которых тогда рождалось куда больше властвовали над остальными людьми. Но власти всегда не хватает, и брат восстал на брата, пока тех, кто владеет даром, почти не осталось. Тогда верх взял более Кровавый, безумец, покоривший половину известного мира. Тот, кто держал триста наложниц и приносил в жертву ложным богам рожденных от них детей, пока мерзость деяния его и его приспешников не переполнила чашу терпения Творца, и тот не обрушил на землю огненный дождь после которого тьма на много лет укрыла землю, едва не погубив все, что на ней. И только молитвы благочестивых вернули свет. Но потом снова была война. Лишенные дара обвинили одаренных в пережитых бедах. Тогда жгли любые книги, где было хотя бы упоминание плетений. И мир едва не скатился в пучину невежества. А может и скатился, кто сейчас разберет. Одаренных истребили бы всех, если бы не появились тусветные твари, которых не остановить без плетений. Некоторые ереси до сих пор утверждали, что твари призвали одаренные, поняв, что обречены. Правда, тех, кто исповедовал такую ересь, казнили безжалостно. «Память людская, коротка», — говорила мать. «Два-три поколения, и происшедшие либо забудут, либо переврут настолько, что оно станет своей противоположностью. Поэтому так важны записи» которые очень легко скрыть, оставив лишь в библиотеках для одаренных. Весьма известно в своей области, значит. Чего еще гуннар по недомыслию своему не захотел знать? Впрочем, теперь уже не важно, все равно не исправить. Выходит, легенда не лгут, а Болли был не помешанный, — сказал он. Он не был помешанным, и, наверное, там, на Востоке, когда-то случилось что-то подобное. Но у нас ритуал забыли а там сделали так, что знать о нем и использовать могли не все. Но силы всегда не хватает. Эрик невесело усмехнулся. Не буду лукавить. Соблазн есть всегда. Цена высоковата. Но если описание в книге достаточно хорошо образованному и любознательному человеку для того, чтобы воссоздать обряд, хоть и не в том изводе, что практиковался на Востоке, значит… гуннар провел ладонями по лицу, чувствуя, как внутри тает, кажется, намертво скрутившийся узел а щеки загораются стыдом. Заставил себя посмотреть в глаза другу. Значит, убийцей мог быть кто угодно. Я должен... Перестань! Перебил Эрик. Я думал так же. Ируни, ты же слышал. А еще, значит, убийца не остановится. Но об этом можно подумать позже. Он и сам не понял, как оказался у дома Вигдис. Сгреб я в охапку, едва открылась дверь, забыв на миг и о прохожих, и о прислуге, ткнулся носом в волосы. «Это не ты! Это может быть кто угодно! Хвала Творцу, это не ты!» Она глянула снизу вверх, изумленно и радостно погладила по щеке. «Совсем извелся, бедный ты мой, но...» «Потом, все потом!» Он потянулся к застежке амулета. «Прислуга?» «Подъемщица уже ушла. Пойдем в спальню». Гуннар сам не заметил, как рассказал ей все. И про книгу, и про брата, и про последний разговор с матерью. — Так вот почему. — Вигдис сосеклась на полусловие. — Я никогда с тобой так не поступлю. — Знаю. Он прижал ее крепче. — Лучше сдохну под забором, значит. Умеешь ты разговаривать с женщинами, которые тебя любят. — И желают добра от всей души. Криво усмехнулся он. Какую только гадость люди не называют любовью, и какую только мерзость не творят, искренне желая добра. Но, может, она что-то поняла? Не стала же заставлять младшего забыть. «Умеешь», — повторила Вигдис, отводя ему со лба прядь волос. гуннар поймал ее ладонь, прижался щекой, на миг закрыв глаза. «Мне надо идти». На самом деле сейчас он вовсе не хотел никуда идти. «Останься». — попросила Вигдис, не отрывая руки. — Хочешь на ночь, а хочешь... Она осеклась, резко встала, отвернувшись. — Я бы хотела сказать насовсем, но скоро этот дом перестанет быть моим. Но пока он мой. Она снова обернулась. — Останься, прошу. Я устала быть одна. — Да, дом. Он совсем забыл, занятый своими заботами. Надо спросить у Эрика, получилось ли. Если не получилось, может, в самом деле поискать в пригороде что-нибудь попросторней. На двоих. Размечтался. Одернул он себя. Сначала разобраться бы, на что самому жить. Впрочем, об этом после. Правду говоря, сегодня мне совсем не хочется никуда идти. Вигдис снова юркнул в постель, прижала всем телом. — А потом? — Палец в рот не клади, да? — хмыкнул Гуннар. — Пользуюсь моментом. «Хотя бы, пока не найдешь новое жилье. А пока ищешь. Что плохого в том, что женщина боится ночевать в доме одна и нанимает телохранителя?» Продолжала она. Который будет денно и ночно охранять ее тело от холодной постели?» Он рассмеялся, качая головой. «У меня нет сил с тобой спорить». «Так не спорь. Хочешь спать один, место хватит». «С тобой уснешь? улыбнулся Гуннур, заерошивая ей волосы. «Но один не хочу». Потом, когда ее голова снова устроилась у него на плече, гуннар сказал, «Сделай мне большое одолжение». Она приподнялась на локти, глянула вопросительно. «Не ходи одна поздним вечером. Пока я здесь, буду тебя провожать, а если придется уехать, что-нибудь придумаем». Вигдис недоуменно на него посмотрела. гуннар почти ожидал шпильки, дескать, уже указываешь, что делать, а чего нет но она промолчала, лишь взглядом попросив объяснить. «Кто-то убивает одаренных. Я боюсь за тебя». «Должен же он когда-то остановиться». «Я слышал, что силы никогда не бывает слишком много. Он не остановится». «Думаю, мне нечего бояться». Она откинулась на подушки. «Конечно, одаренные меряются не силой, а плетениями. Но болт с наконечником из небесного железа и грош цена тем плетением. Или простой камень в затылок» как было с Эйлиевым. Не знаю, каков был тот, в чьей смерти обвинили меня, и второй. Но скеги был не дурак подраться. — Думаешь, Скегги тоже? Снова поднялась на локти Вигдис. — Почти уверен. Не было у него повода бежать, куда глаза глядят, бросив вещи и деньги. И получается, тот убийца обосновался в Шибенице или где-то неподалеку. Кто-то из завсегдатаев? — Я боюсь за тебя, — повторил Гуннар. — Как хочешь. Она лукаво улыбнулась. — Будет лишний повод тебя увидеть. Но потаскаешься за мной неделю-другую и поймешь, что зря волновался. Все будет хорошо, вот увидишь. То ли он все же научился не просыпаться и едва под боком зашевелиться вигдис, то ли в большом доме и в самом деле нетрудно не мешать друг другу, а может, просто умотался накануне. Но продрать глаза Гуннар сумел, когда солнце уже стояло высоко над крышами, и нахальный луч, пробившись сквозь занавески, устроился на лице. В углу комнаты обнаружилось все необходимое для того, чтобы мыться и привести себя в порядок. На поставце у стены ждал поднос, накрытый вышитым полотенцем. Кувшин с молоком, хлеб, сыр, несколько ломтей холодного мяса. Словно Вигдис заранее знала, что он выползет из постели только к середине дня, Когда уже не греха поесть, и не важно, что утро не было заполнено заботами, как предписывал творец. Рядом с едой лежала записка, придавленная ключом, судя по размеру от дома. гуннар пробежал глазами строчки. Да, так и есть. Пожелание доброго утра и хорошего дня! Он усмехнулся. Просьба не ждать, дескать, дел много, как всегда. Предложение заняться собственными. Но если он по-прежнему намерен провожать ее вечерами, то пусть встречает в шибенице И ключ от дома. Приходи и уходи, когда пожелаешь. Он снова усмехнулся. Вот ведь упрямая. Остаться, конечно, хотелось. Но жить в доме женщины на ее деньги? Он бы не согласился на такое, даже умирая от голода. И чтобы до этого не дошло, надо заняться делами. Кажется, придется все же постоять на рынке. Успел он отвыкнуть от того, что выбирают его. Давно выбирал сам. Но до того потолкаться, поразузнавать. Обойти трактиры, как собирался накануне, купеческие лавки. И держать уши открытыми. Вдруг еще что подвернется. Едва ли на весь огромный белокамень всего два торговца информацией. День предстоял хлопотный. Впрочем, те хлопоты оказались пустыми. Там, где гуннара узнавали, давали отворот-поворот а где нет своих, вышибал хватало. Он вернулся на постоялый двор уставший, злой, забрал сумку с вещами. С Идой прощаться не стал. Собирался, но она разговаривала с незнакомым мужчиной, на плече которого переливалась радужным сиянием брошь в виде языков пламени. Чистильщик. Ничего странного в этом, наверное, не было. Почему бы Идой не столковаться с кем-нибудь, да не попытаться вышибить клин клином? Судя по лицам, именно к этому делу и шло. Взгляды, улыбочки. Гуннар не стал забивать себе голову чужими делами. Надо встретить Вигдис. Он действительно за нее опасался. Народа в Шибенице оказалось непривычно мало. Обычно к этому времени все столы заняты, а сейчас добрая половина пустовала. Еще непривычней была тишина, повисшая едва он перешагнул порог. Гуннер оглядел зал. Почти все знакомые. И вся компания здесь. Вон, в углу Вигдис. Золотистые пряди закрывают узкую спину, не спадая до самой лавки. Напротив дородный мужчина и два мордоворота в шрамах. Любопытно. Зачем ему при такой охране еще кто-то, чтобы к Вигдис обращаться? Вон те трое мечей. Явно зашли просто поесть и скоро уйдут. И вон тот купец с подручными тоже. За столом у двери скучает без дела отряд в полдюжины мечей. При виде Гуннара притихли, зыркая, словно на чудище из зверинца. Приятели Сигрун глаз отводить не стали, заржали. Тощий и долговязый парень толкнул в бок потлатого соседа, пальцем указал на Гуннара, чтобы тот точно понял, что над ним смеются. И вон там еще трое одаренных. Их Гуннар только в лесознал. знал. Глянули недобро и придвинулись ближе друг к другу, что-то обсуждая. Эрик с Ингрид зашли поесть после долгого дня. Эрик приветственно махнул рукой, Ингрид улыбнулась. Гуннар кивнул в ответ, дескать, сейчас. Подсаживаться к Викдис Гуннар не собирался, когда она закончит с делами, даст знать. Поест пока, тем более, что и компания есть. Он подошел к стойке. Хлеба и пиво. Бьерн к деньгам не притронулся. Тебе тут больше не рады. Висельники будут перебирать знакомствами. Усмехнулся Гуннар. «Может, мои весельники, но не изуверы. Сам уйдешь или помочь?» «Помоги», — сказал Гуннор, не повышая голоса. «Если готов подтвердить свои слова телом или мечом?» «Если ответит телом, придется туго». В кулачной драке Гуннор был не силен, хотя доводилось, конечно, и бить мордой и самому получать. Но это не имело особого значения. Бывает, что просто приходится говорить и делать то, что должно, полностью сознавая, чем это может кончиться потому что альтернатива еще хуже. Но Бьерн промолчал. Очень внимательно на него глядя, взял монеты, поставил на стойку полную кружку, накрыв добрым куском хлеба. «Разные говорят, что взялись по личным, над распотрошенным трупом, что сам признался, а на свободе лишь потому, что нашлось кому занести, и что наоборот, на виски и с огнем не признался, потому и выпустили. Кто знает, что правда». «Если я не оговорил себя под пыткой, с чего бы мне делать это сейчас?» Пожал плечами Гуннар. Хотя близок был, очень близок. «Не отвлеки тогда руни, судью. Вот потому и не высказать ему все, что на душе. Потому и будет снова улыбаться при встрече, хотя по-прежнему относиться уже не станет». Гуннар отхлебнул из кружки, в горле пересохла. Вернул ее на стойку. «Как же там звали этого?» «Сам на Эйлиеву злобу затаил или нанял кто?» Всплыло в сознании. Гунна развернулся, обводя взглядом зал. «Кто-нибудь еще тут хочет обвинить меня в смерти одаренного Эйлиева и готов доказать свои слова?» Поймал встревоженный взгляд Вигдис, едва заметно мотнул головой «Не лезь». Она также коротко кивнула. «Я!» — поднялся один из притихшей троицы. «Я одаренный Альрик, прозванный Бешеным». «Говорю, что ты бесчестно убил моего названного брата Эйлиева и готов доказать это своим даром и своим мечом, чтобы лишь один из нас двоих остался жить». «Вот значит как?» Вигде сдернулась было, но промолчала умница. А вот Ингрид молчать не стала. «Согласно уложению Джерарда Бесштанного о чести и бесчестии, тот, кого Творец отделил даром, может выставить за себя одаренного». «Джерард умер два века назад», — сказал Альрик, перевел взгляд на Гуннара. «Или спрячешься за юбку У нее ни одной юбки нет», — хмыкнул Эрик, вроде бы себе под нос, но в наступившей тишине услышали все. Добавил чуть громче. «А я их и вовсе никогда не носил». «Я ношу иногда», — подала голос девка из отряда Сигурн, имени которой Гуннар не знал. Но доведись вызвать пустого, обошлась бы мечом. Гунар усмехнулся. Ее слова явно предназначались не Альрику. Только вот его самого подобные подначки не задевали уже много лет, так что и отвечать ей незачем. «За штаны я тоже прятаться не буду», — сказал он, улыбнувшись Эрику. Кивнул Ингрид, мол, спасибо, но не стоило. И дело было вовсе не в том, что сам он был уверен, что справится с Альриком. Скорее всего, не справится но знал, на что идет, вслух спрашивая, кто еще желает доказать его вину. А проиграет, покойнику плевать, что о нем говорят живые. «Я, Гуннар, прозванный Белобрысом, говорю, что на мне нет крови твоего названного брата и готов доказать это своим мечом, чтобы лишь один из нас двоих остался жить». Сам напросился, по-другому теперь не ответить. «Пусть все, кто здесь, будут тому свидетелями, и пусть Творец будет на стороне правого». «Пусть Творец будет на стороне правого!» — отозвался Альрик. «На задний двор идите!» — вмешался Бьорн. «Чтоб кровищу за вами не отмывать!» Они кивнули почти одновременно. Переглянулись. гуннар пожав плечами, шагнул к выходу первым. «В спину не ударит, слишком много народу вокруг. После такого только сменить ими и бежать в глушь, где никто не узнает, если сумеет живым убраться. Так что можно идти без опаски» почти без опаски. В Ордене говорили, вам никогда не увидеть плетений, как видят их одаренные. Но вы можете их почуять, потому что ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Нужно только быть внимательным к себе и тому, что вокруг. Непривычные мысли и странные чувства, внезапно пересохшее горло, точнее иссохший воздух, из которого собрали воду, чтобы обрушить на голову или залить легкие. Сквозняк, шевельнувший песок. Сколько служанки не надраивали каменный пол трактира, постояльцы все равно приносили с улицы. В шаге от ноги, у двери на задний двор. Гуннар обернулся, вопросительно поднял бровь, в упор глядя на Альрика. Тот растерянно перевел взгляд с него на дверь, развернулся в зал.